Страшный беспорядок в дальней кладовой погребе, повсюду грязь, торопливо перерытый комод, мерзкие отпечатки пальцев на телефонной трубке, разбросанные листы пищей бумаги и, наконец, стоявшую повсюду отвратительную вонь. Полицейские, бедолаги, высказали свои глупые гипотезы и до сих пор занимаются розыском злодеев слуг, которым в нынешней суматохе удалось скрыться с глаз долой.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 Я увидел, что лежу на полу, а этот проклятый листок все еще был зажат в моей сведенной судорогой руке. Вот что там было написано. «Дэн, иди в лечебницу и убей это. ничтож. Это больше не Эдвард Дерби. Она завладела мной, а Сенат. Хотя сама она уже три с половиной месяца. Как мертва».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 Меня перенесли наверх и уложили в кровать, а эта тварь так и осталась лежать на том месте. Полицейские, проходя мимо него, только закрывали носы рукавами. В ворохе одежды Эдварда они обнаружили нечто совершенно отвратительное — скелет и пробитый череп. Осмотр зубов позволил идентифицировать череп как принадлежащий. Сенат.